Карьер был давно заброшен, и не у кого было попросить помощи. На кладбище его несли еще более несчастный, чем он. Николя взял на себя заботы о сироте. В своей обычной суровой манере, угрюмой, без лишней деликатности. Но в нем она нашла защитника, который способен обратить в бегство злых обидчиков этих парней, который всегда готовы схватить за юбку молоденькую девушку, оставшуюся без опеки. Итак, напомнил Тремен, вы скажете мне его имя. Или, может быть, тут дело в том, что он скрывается подобно знаменитому разбойнику или беглому принцу? Добавил он с улыбкой, которая бросила девушку в дрожь. Но, овладев собой, она тоже улыбнулась. О нет! Если бы Николя был разбойник, он объявил бы свое имя всему свету, вместо того, чтобы его скрывать. Что касается принца, то я просто не представляю, откуда он мог здесь взяться. Николя носит фамилию своей матери, Потен, или должен ее носить. Хотя он этого не хочет, так как тот, кого он считает своим отцом, муж его матери, не захотел его признать. Почему? Потому что он им не был, разумеется. Он плавал по далеким морям больше двух лет, и в тот день, когда вернулся к себе домой в Сен-Васт, увидел рядом с кроватью своей жены колыбельку. В ней лежал малыш, которому отроду было несколько дней. Моряк оставил ей денег, а потом ушел, чтобы расправиться с обольстителем. Одним солдатом из военных укреплений в Лауге быстрым движением Гион положил свою руку на руку девушки. Остановись, сказал он вдруг изменившимся голосом. Мне кажется, я могу продолжить эту историю, но я не добрался до стен Бассиона, потому что на дороге он нашел тяжело раненного ребенка. Он взял его, принес к доктору, а потом увез с собой в Индию. Этим ребенком был я. Моряка звали Жан Валет. Я его очень любил. О, горячая волна воспоминаний поднялась в памяти Гийома. Все так отчетливо и ясно предстало перед глазами, как будто это было вчера, а не тридцать лет тому назад. «Он был вам отцом!» — раздался суровый голос Николя, который вошел никем не замеченный. А меня он выкинул и не захотел признать, приговорил к нищете, к тому, чтобы всю жизнь ходить с клеймом незаконно рожденный. Ведь я ни в чем не виноват. Я не просил, чтобы меня родили. Если бы он любил мою мать, он любил ее. Могу вас уверить. Однажды он мне сказал, какое огромное счастье он испытывал, когда корабль подходил к Ценвасту. Он вез ей подарки. Только, только подарок, который она ему приготовила, не пришелся ему по вкусу, издевался Николя. Поэтому он все и выбросил. Я не это хотел сказать. Он был цельный человек, упрямый и гордый. Он не умел прощать. Если бы тогда он не нашел меня на дороге, то отыскал бы того солдата и убил бы его без колебаний, без тени угрызений совести. И то, что последовало бы за этим, не вызывает сомнений. Если бы ему удалось избежать мести других солдат, был бы суд... А потом виселица или каторга. В любом случае, я не думаю, что он стал бы вашим отцом. Легко так говорить теперь. Я слишком любил мою мать, иначе не стал бы никого убивать и остался бы с нею. А потом, кто знает, он бы и ко мне привязался. К вам-то он привязался, хотя вы для него никто. Возможно, вы и правы. Так могло бы быть лишь в том случае, если бы Жан-Валет был другим.